Глава двадцать Призрак. Заставить себя лечь спать внутри десантного бота, ставшего братской могилой для четверых членов экипажа, было очень и очень непросто. Нет, я объяснил себе то, что это правильно. Ведь запласталивай космической броней, пусть даже лишившегося энергии катера, будет понадежнее, чем под открытым небом. Устроился на ночь в рубке управления, на одном из кресел, фривольно закинув ноги на пульт управления но уснуть не получилось из за того что в голову начали лезть непрошенные мысли о том что в соседнем отсеке лежат так и непогребенные останки моих товарищей а я тут устроился решил опробовать недавно приобретенной или зафиксированной системой восхождения навык медитации сел на пол выпрямил спину и сейчас останавливал бег мыслей когда вроде бы получилось я вновь устроился в пилотском кресле но стоило мне закрыть глаза как я услышал скребущие звуки. Решив, что это игра моего воображения, поерзал и снова закрыл глаза. Но звук повторился вновь. Против моей воли, воображение нарисовало картину моего сослуживца, скребущего руками быстро твердеющую композитную пену. Прогнав дурацкие мысли из головы, уже прислушался, пытаясь понять, что там за шебуршение. Пролежав с несколько минут и глядя в темноту, я не услышал ни единого звука. Обругав себя мысленно закрыл глаза и постарался поскорее уснуть. Но стоило мне сомкнуть веки, как загадочные звуки повторились снова. На этот раз я заставил себя подняться и надеть шлем. Темнота рубки сразу перестала быть непроглядной, раскрасившись во все оттенки серого при помощи прибора ночного видения. Огляделся вокруг. Как и ожидалось, никого и ничего. Подхватил карабин и копье, которое решил не убирать в руну. Ведь доставать его оттуда накладно. А жечь постоянно боеприпасы, так их не напасешься. Азердиновое копье уже показало себя хоть и примитивным, но полезным дополнением к моему обычному арсеналу. Пройдя по отсекам, никого и ничего в них не обнаружил, но звуки точно были, и с иррациональным страхом я понял, что доносились они из отсека с тремя залитыми пеной капсулами. Я приложил ухо к наплывам, образованным аварийной пеной, и постоял так минут с десять, но больше не услышал ни звука. Успокоив себя тем, что это шалят нервы, снова улегся в кресло. Но стоило мне только задремать, как проклятый царапающий звук появился снова. Скочив с пилотского ложемента, я подхватил белое копье и устремился в отсек с капсулами. Даже не зная, что я там хотел увидеть. Призраков? Смешно. Естественно, что отсек обнаружился абсолютно пустым и тихим. Постоял посреди отсека и почувствовал себя идиотом. Возвращаясь в пилотскую кабину, пришел к выводам, что, скорее всего, это шалит взбудораженная нервная система. Теперь возбужденные недавними впечатлениями. А кроме впечатлений, я принимал боевую химию с поэтическим названием «Шаг смерти». А вот какие у нее могут быть побочные эффекты, припомнить не удалось. Но в том, что они у нее были, можно было не сомневаться. Ведь по-другому с такой злой наркотой просто быть не может. Я же успел уже сделать себе несколько инъекций, причем одну за другой, почти без перерыва. Жалею ли я? Нет. Если организуется еще одна такая ситуация... Обколюсь всем, чем только можно, и буду потом дергаться по ночам от загадочных звуков, существующих только в моей голове. Уже сев на ложемент, снова услышал скребущие звуки и понял, что они проникают в мою голову и пробрались под кожу. Химия отпускала, но заснуть из-за слуховых галлюцинаций я не мог. Взбудораженный разум впадал в какое-то заторможенное состояние. Срочно необходимо перехватить хотя бы несколько часов сна. Меня подташнивало, но если это исключить, но удивление чувствовал я себя довольно сносно. Звуки раздались снова, и окончательно стало ясно, что заночевать тут я не смогу. Я поежился и побрел прочь из бота, на ходу осознавая, что это было плохой идеей. Я установил детектор движения, но в опасной близости от разоренного логова и мага не рискнул даже прилич. Гигантские насекомые продолжали возвращаться по одному и мелкими группками. В основном это были фуражиры, но и они могут представлять немалую опасность. Привалился спиной к бронированному горту десантного бота, положив карабин на колени, а копье и вовсе держа в руках и сомкнул глаза. Как это ни странно, но снаружи сон пришел сразу. Был он не крепкий и очень чуткий. При любых подозрительных звуках глаза словно сами собой открывались. Убедившись, что все спокойно, я проваливался в темноту. Действительной угрозой оказались лишь три таких случая за всю ночь. Вернулись и магов-уражиры ни один из них не содержал звездную кровь я просыпался разбуженный сигналом переданным мне на вокс и убивал их пользовался копьем тратить иглы было жаль после победы над третьим фуражиром был приятно удивлен обнаружив что навык владения копьем получил вторую звезду это было приятно особенно открытием того что навыки не обязательно прокачивать только при помощи соответствующих рун пока я рассматривал интерфейс и радовался занялось местное утро но как утро Дерево на горизонте начинало светить все ярче и ярче. Все еще подташнивало. Видимо, организм так избавлялся от последствий приема боевой химии. Поэтому решил устроить себе завтрак попозже, например после того, как вернусь из логова. Дымок все еще сочился, но уже такой, жидкий и неубедительный. Почти наверняка что-то еще тлело внутри, но это мне не должно помешать. Я обошел десантный бот, чтобы справить малую нужду прямиком в пропасть. Изготовившись для совершения утреннего ритуала, услышал за спиной скребущие звуки и внутренне похолодев, обернулся и... облегченно выдохнул. Из пробоины в корпусе бота на меня недовольно смотрел глазами-бусинками небольшой зверек с рыжей шерсткой. Что-то вроде сурка. Грызун какой-то, я не силен в таком. На его мордочке был виден ожог от кислоты. «Что, брат?» — спросил я у него, после того, как закончил свои дела. «Загнали тебя эти сволочи инсектоидные!» Под защиту брони боевого аппарата! Зверек мне свистнул в ответ, на что я ответил улыбкой. Извлек из криптора распечатанный брикет сухого пайка, отломил изрядный кусок от него и предложил зверьку. Тот не торопился ко мне выходить, буравя нарушителя спокойствия, настороженными глазенками-бусинками. Ну, если гора не идет к Магомету, мы люди не гордые. Я подошел сам и положил угощение возле пробоины. Потом подумал, И отдал и вторую половину. Все равно меня еще подташнивает. А как тут этот рыжий выживает, оставалось загадкой. Явно ему нужнее, чем мне. «Угощайся», — посоветовал я зверьку. «И лучше бы ты поменял место жительства. Рядом тут удобная пещера. Сейчас логова больше нет. Но ведь снова кто-то в ней поселиться может. Кто-то большой и опасный». Грызун обнюхал брикет, лизнул его и удивленно присвистнул. «Да, все тебе», — ответил я ему. Ты ночью меня изрядно напугал. Спасибо тебе, что провел профилактическую работу с моими суевериями. Еще раз улыбнувшись, оставил зверька его собственным делам, зашагав логово. Подходя, перевел шлем на фильтрацию воздуха, и не зря. В разоренном логове было пусто, тихо, страшно. Стены и своды покрыты сажей, но отвратительных натеков органики стало гораздо меньше. Местами она все еще тлела. Огнесмесь из термических гранат составленной из такой злой химии, что горит даже без участия кислорода. Пройдя чуть дальше от входа, под ботинком начал хрустеть выгоревшие изнутри хитин гигантских насекомых. Ближе к сердцу логова, к камере матери, начали попадаться руны и сияющие капельки звездной крови. Каждый шаг я был готов к тому, что здесь остался кто-то живой. В правой руке я сжимал копье, в левой пистолет. Карабин закинул за спину, чтобы не мешался. Однако в любой момент его можно было перекинуть в один миг вперед и выстрелить. Но мне так никто и не встретился, пока я беспрепятственно добрался в пещеру, где сидела главная особь этого гнезда».